Стол накрыли на террасе, куда из кухни широкой волной шло благословенное печное тепло. На столе, застеленном сероватой скатертью с едва различимыми желтыми пятнами, стояли тарелки и миски с угощением. Изобилие поражало салат, жареная картошка, кабачки, залитые яйцом, огурчики и помидорчики, вынутые из банок, грибки, патиссоны, квашеная капуста, сало, мясо, жареное на сковороде и над углями, зеленый лук — алан растил его на подоконнике в больших ящиках копченая рыба домашнего изготовления, а под занавес явились молочные продукты, принесенные Лети, и доставленные ею же палка домашней колбасы. «Вы что, и колбасу делаете?» — поразился Роман, жадно пожирая ее глазами. «А то! Из смеси свинины и говядины. В начале осени соседи теленка зарезали. Можешь быть уверен, в этой колбасе точно есть мясо. Я его лично туда клал», — развеселился Аллан, — Кайндл с наслаждением жевала кусок шашлыка. Это мясо ни в какое сравнение не шло с тем, что прежде продавалось на рынках в замороженном виде или теперь частенько подавалось на курсантский стол. Привередничать не следовало, и благо хоть что организация всегда находила возможность обеспечивать для своих подопечных обед из трех блюд и ужин из двух. Но повара готовили то мясо, которое снабженцам удавалось раздобыть, то есть зачастую не самое лучшее, жесткое или даже просто старое. А этот поросенок сразу чувствовалось, в жизни своей не пробовал никакой химии, ел лишь то, что могло пойти ему только на пользу, и никакими болезнями не страдал. Он еще не успел заматереть, поэтому его мясо свежайшее и почти лишенное жил буквально таяло во рту. Представлялось, что оно даже и сырым, оказалось бы вполне съедобным. Девушка млела, лакомясь от души. А что ж там говорить о мужчинах, они и вовсе не знали, на каком свете оказались и приговаривали, что чувствуют себя, будто в раю. «А ты уверен, что в раю кушают шашлык?» — по-грузински смягчая подколол Роман. «Если не кушают, то они просто дураки, и я к ним не хочу!» — отрезал Илья. Сергей смотрел на него снисходительно и молча жевал мясо. Утолять жажду гостям было предложено на выбор легким домашним вином или квасом. Сергей оказался единственным в курсантской команде, кто даже и не потянулся к вину, — довольствуясь исконно русским напитком вместе с хозяином дома. — Вы заночуете, я так понимаю? — спросил он, когда снаружи сгустилась ночь, и над столом зажгли еще одну лампу, потому что настольной стало недостаточно. — Наверху и во флигеле место всем вам будет предостаточно. — Разумеется, — ответила за всех Кайндл, — а утром в путь. — Куда? — Это я хотела с тобой обсудить. Я не знаю, что сейчас происходит в городе, но там идут бои. А нам надо найти своих, ну и, по возможности, в пути не разминуться с техномагами. алан усмехнулся. ОСН рассчитывает на поддержку техников, надеется склонить их на свою сторону, может даже убедить воевать. Бесплодные и наивные надежды. — Почему это? — запальчиво возмутился Илья. — Потому что техники никогда не выступят на чьей бы то ни было стороне. Они торговцы, купцы. Они никогда не устанут продавать свои услуги тем, кто заплатит, и потому они бессмертны. Вопрос в том, какие именно услуги они будут оказывать одной стороне, а какие другой, — вмешался Роман. Те услуги, за которые им заплатят, — слегка удивился хозяин дома. В этом можно не сомневаться. Я знаю многих из техников, и цены им тоже знаю. Не каждый же должен вдохновляться идеями, правда? Ну, как сказать, — пробормотал Илья, — все-таки речь... Идет не о какой-нибудь ерунде, а о будущем нашей страны, а может и всего мира. Вряд ли одно единственное сообщество техников, в котором от силы-то человек-стоп, поверит, что оно определяет судьбы мира. Слишком различны масштабы. Хотя, надо признать, в России по статистике самые сильные маги, и их больше всего. Откуда статистика полюбопытствовала Сергей? Из Интерпола. А они только и смогли, что свести имеющуюся у них информацию воедино, прежде чем прекратили существование, буквально неделю назад. Прекратили существование? Интерпол был расформирован, и ЕС организовала что-то другое, что-то вроде ОСН, кстати. Правда, толку от этого шага пока нет, и вряд ли будет. Сперва нужно всю систему реформировать, потом заново ее развивать, ну а там видно будет. Кайнделл не могла не отдать должное тому искусству, с которым алан увел в сторону беседу, уже готовую превратиться в яростный спор. Как бы непрозрачна была истина, что каждый имеет право на собственное мнение и своего патриотизма другому не пришьешь, однако тема сама по себе представлялась слишком уж болезненной. Дискуссия легко могла перерасти в ссору, а этого Аллан не хотел. Он вообще предпочитал не спорить если полагал оппонента безнадежным, то есть не склонным прислушиваться к чужому мнению. Разговор плавно перекинулся на европейские проблемы и задержался бы на них, если бы Роман не решил вернуться к прежнему вопросу, правда, он смотрел на него совсем с другой стороны. Но если техномагия не выступит на стороне организации, есть ли надежда, что и круг не сможет привлечь их на свою сторону? Железная надежда. Почему? хотя бы потому что цели ночи вряд ли устроят техников а также ее представление о будущем идеальном мире интересно интересно подбодрил илья у него загорелись глаза каковы же ее представления а все просто миром должны править маги и существа не людского происхождения в человеческих телах раз уж теперь им приходится мириться с бытием в смертных оболочках простым же людям отводится роль обслуживающего персонала За столом ненадолго воцарилась полная тишина. Лишь двое, алан и Кайнделл, с видимым удовольствием доедали колбасу, остальные, забыв про блюдо, переглядывались в недоумение. Осознав, что сказанное не шутка и ни ирония, они погрузились в бездну недоумения еще глубже. Я как-то не ожидал, что наш оппонент просто ненормальная баба. Она маньяк, что ли? У нее, наверное, имена пауза. Это надо, климактерическая тетка уже второй год нервы ОСН мотает на кулак. И как успешно! С ума сойти! В климаксе они не на такое способны. — А ты большой знаток климакса, а, Илюшенька? — раздраженно усмехнулась Скайндл. — Я вот одного не понимаю, Айна. Как ты могла состоять с ней в одной организации? Как могла общаться и работать на эту ненормальную? Ночь, конечно, весьма своеобразный человек, но ненормальный ее никак не назовешь. А ты человека с подобными идеями считаешь нормальным? Нечто похожее, помнится, исповедовал один негодяй по имени Адольф Шикльгрубер, но его-то считали чокнутым истериком. А ты слишком поспешно судишь по поверхностному описанию весьма сложной концепции строения мира, разработанной ночью. Что тут сложного? В упрощенной версии алана конечно, ничего. Но почему-то тебе не кажется ущербным строение общества, где есть аристократия? Или, к примеру, бюрократия, обладающая гораздо большим набором прав, чем рядовые обыватели, в том числе и формально по закону, как пример та же депутатская неприкосновенность. Не понимаю аналогии. Я сейчас все объясню. Ночь считает, что в будущем мире должны править маги. Но вовсе не имеется в виду, что только обладателям чудесных способностей должны быть предоставлены пути в жизни. По большому счету, власть держит в руках тот, у кого сила, так что здесь все обосновано. О том, что среди обычных людей во все времена попадались родившиеся в человеческой оболочке нечеловеческие существа, это я тебе уже объясняла Все они в своем подавляющем большинстве обладали магией, зачастую сильно отличающейся от человеческой. Это я понял, но я догадываюсь. Ты хочешь спросить, что же будет с простыми людьми? — Как приятно говорить с человеком, который все понимает с полуслова, — пробормотал Илья. — Не обижайся. Твой вопрос был очевиден. Кайндал мимолетно покосилась на хозяина дома. Тот, рассеянно улыбаясь, с удовольствием слушал. Разговор явно забавлял его. — Прежде чем отвечать, я хочу задать тебе один простенький вопрос. Ты вот мне рассказывал, что твой отец работал электриком, а мать — продавщицей в косметическом магазине. Я правильно запомнил? — Правильно. Как ты считаешь, они относились, грубо говоря, к прослойке обслуживающего персонала? Ну, я имею в виду, они занимали такое положение в обществе, обеспечивая своим трудом потребности других? Ну, да, Тверчанин несколько мгновений молча смотрел на собеседницу, а потом сообразил, что она имела в виду, но постой, это совсем другое. Ну, как бы он запутался, но девушка не торопила его, молча выжидая, пока он сам найдет нужные слова». Сама посудит. То, что любой человек в нашем прежнем обществе мог оказаться в положении, как ты выразилась, обслуживающего персонала, ничего не значит, потому что также любой человек имел все возможности вознестись и стать, к примеру, тем же высокопоставленным бюрократом с привилегиями или хозяином огромного концерна. Абсолютно согласна. Но если у человека просто от рождения не имеется тех качеств, которые помогают занять место в государственной управляющей иерархии, или создать свой концерн. Его надежда выбиться из нижнего пласта общества в верхний остается пустой надеждой. — Ну и что ты мне доказала? Я провела параллель с магическим даром. Она помолчала. — Мир останется таким же, каким был прежде на протяжении многих сотен лет. Просто критерий отбора сменится на совершенно новый. — Ёлки! пробормотал злой, но вынужденный признать свое поражение Илья. алан ободряюще подмигнул Кайнделл, после чего встал, принес на террасу пышущий жаром чайник и сделал гору знак помочь ему доставить из кладовой домашние лакомства. На столе появились нарезанные белые булочки, рулетики из яблочного мармелада, сливочная карамель, полученная путем долгой варки сметаны с сахаром и восемь сортов варенья. Только об этом и идет речь. Спокойно повторила девушка, продолжая разговор со своим собеседником. Ночь никогда не призывала превратить простых смертных в бессловесных рабов. Она не так уж глупа и понимает, что это бы получилось себе дороже. Тверчанин поднял бровь. — Но почему же ты тогда изменила свое мнение относительно ночи и ее целей? Что случилось? — А я, видишь ли, являюсь глубоким и преданным сторонником равенства всех людей перед законом. Это еще римский принцип. Закон со всеми говорит на одном языке. — М-да, — протянул Илья, хмуро разглядывая банку с малиновым вареньем. — Между прочим, у меня еще есть сгущенное молоко и что-то вроде медовых казинаков с орехами и семечками, — сказал алан У казинаков один минус. Здорово в зубах застревают. Принести? Не надо. Ну, смотрите. Что же касается техномагов, то их предполагаемый мир где сильные чародеи чуток равнее, чем все прочие, не совсем устраивает остальных. Клиент, сами понимаете, должен быть обеспеченным, многочисленным и многообразным. Иначе какой бизнес?